Стратегия номер три. Великий омолаживающий путь. Механизм номер один. Пять принципов молодости. Продолжительность жизни увеличивается, и люди совершенно справедливо хотят жить не просто долго, они хотят жить активной, насыщенной жизнью. Индустрия красоты, преследует цель заработать как можно больше, уверяет, что это возможно, только принимая добавки и используя нанокремы. Но, конечно, они лукавят. На активность и продолжительность нашей жизни, кроме генетической предрасположенности, оказывают существенное влияние следующие параметры. Первое. Состояние костной системы. Второе. Иммунитет. Третье. Состояние сердечно-сосудистой системы. Четвертое. Работа мозга. Пятое. Гормональный статус. Плотность скелета любого взрослого человека уменьшается в период с 30 до 40 лет на 0,5% в год. А женщина в течение 10 лет после менопаузы теряет от 2 до 3% своей костной массы ежегодно. Кости, не получая достаточного количества кальция, быстро становятся хрупкими и ломкими, что грозит остеопорозом. Остеопороз – довольно распространенное заболевание, повреждающее скелет. Его обнаруживают у 30-50% женщин в период постменопаузы. Остеопороз можно охарактеризовать как состояние, при котором наблюдается значительное снижение кальцифицированной костной ткани. Это влечет за собой переломы даже при минимальной травме. Основными факторами риска развития остеопороза являются эндокринные нарушения, генетическая предрасположенность, дефицит витамина D, образ жизни. Учитывая выше приведенные факторы, можно предложить несколько простых правил, выполнение которых позволит значительно снизить риск возникновения остеопороза. Сделать привычной высокую двигательную активность. Лишняя остановка пешком, быстрым шагом в ежедневном режиме тоже подойдет. Снизить потребление никотина. Предпочтительнее бросить курить совсем, но если трудно, то лучше так, чем никак. Следить, чтобы пища содержала достаточное количество кальция И витамина D, ключевое слово, в пище. Вовремя посещать врача-эндокринолога. Что касается иммунитета, то практически все болезни человека, особенно возрастные, связаны с ухудшением иммунного статуса. Иммунитету отводится важная роль в поддержании постоянства внутренней среды организма, а постоянство внутренней среды – основа здоровья и активного долголетия. Низкий иммунитет с точки зрения доказательной медицины, а об этом мы уже писали в книге «Измени свой биологический возраст», встречается всего в нескольких случаях, и повысить его с помощью БАДов и различных таблеточек, которые продаются безрецептурно, невозможно. Сейчас ученые активно разрабатывают так называемую гипотезу метаболической иммуносупрессии. В основе данной гипотезы лежит постулат о том, что с возрастом в лимфе и крови происходит накопление токсических продуктов, которые угнетают способность лимфоцитов к делению. Соответственно, данный фактор приводит к снижению клеточного иммунитета. Токсические вещества — это жирные кислоты и холестерин, а не мифические шлаки. Иммунологическая защита снижается с возрастом, отсюда и многие болезни. Однако ускоряют этот процесс Хронический стресс, ожирение, повышение в крови концентрации жирных кислот, глюкозы, холестерина низкой плотности. Например, кортизол, гормон, который усиленно вырабатывается при стрессе, вызывает угнетение иммунитета. А избыток жирных кислот вызывает изменение жидкого состояния клеточных мембран, нарушение их функции, изменения в митохондриях. Ведущую роль в обеспечении организма энергией играет постоянство внутренней среды. Поэтому ничего нового. Занимайтесь физкультурой и следите за правильным питанием. Скучно, зато действенно. Более того, эти простые правила действенны уже много веков, и именно они в свое время придали ореол таинственности одной исторической персоне. Речь идет о средневековой красавице Диане де Пуатье. В средние века жизнь была короткой, и возраст около 30 считался почти старческим. К 30 годам зубы были гнилыми, их никогда не чистили, кожа дряблой, ее практически не мыли, волосы напоминали старую паклю. Еще бы, ведь их так редко мыли и еще реже расчесывали. И вот в те далекие времена, когда расцвет женской красоты приходился на современный младший подростковый возраст, Диана в возрасте за 30 сохраняет великолепную кожу а также прекрасные волосы, крепкие зубы и становится любовницей короля, будучи старше его на 19 лет. Это было неслыханно. Общество пребывало в глубоком шоке. Поползли слухи о колдовстве. Некоторые придворные решили собрать на Диану, как сказали бы сейчас, компромат. Стали следить за ней, но ничего сверхъестественного не обнаружили за исключением необычного для высшего сословия режима дня. Шпионы выяснили, что Диана ежедневно вставала в 6 часов утра, в то время ее коллеги по касте просыпались ближе к обеду. Потом конная прогулка в течение двух часов. Затем ванна в дубовой бочке. На завтрак каша и молоко. К этой крестьянской пище высшее сословие не прикоснулось бы и щипцами. После завтрака сон до обеда. Через дырку, проделанную в потолке ее спальни, шпионы видели, что Пуатье иногда использует клизмы. И все. Ни тебе отвара из сушеных лапок лягушек, эдакие средневековые бады, ни тебе колдовства. Современные дамы делают проще, покупают волшебные браслеты, которые выводят токсины. В течение веков простые, совсем некоммерческие методы способны творить чудеса похлеще на стоек из орлиного помета. Сердечно-сосудистая система представлена сердцем, артериями, венами, аортой, капиллярами. Возрастные изменения в артериях выражены сильнее. Где-то к 40 годам содержание эластина в стенках артерий уменьшается на 7-10%. Это ведет к замедлению процессов сужения-расширения, ослабляется кровоток. В результате происходит ухудшение кровоснабжения органов и функциональных систем организма, что, в свою очередь, приводит к повышенной утомляемости. Многие характеризуют такое состояние как синдром хронической усталости, повышению артериального давления. Этого лучше не допускать, так как вылечить гипертонию, повышенное давление, невозможно. Можно только поддерживать его в норме, но для этого необходимо всю оставшуюся жизнь с определенной периодичностью принимать определенные препараты под контролем врача. Эластичность сосудов хорошо тренирует холодное обливание физические упражнения. И, конечно, необходима ранняя диагностика и профилактика. Питание, богатое волокнистой пищей, бобовые овсяные каши, хромом, рыба, некоторые виды сыров, магнием. Листовые овощи. Анализ на три глицериды – общий холестерин. Кстати, а когда вы в последний раз делали кардиограмму? Даже если сердце пока вас не беспокоит, регулярная сдача анализов облегчит врачу постановку диагноза. Ведь он видит ваше состояние в динамике, что является более информативным. Мозг необходимо тренировать так же, как и тело. Постоянно нагружайте свой мозг работой – Интеллектуальные нагрузки увеличивают продолжительность жизни. Постоянно осваивайте новые виды деятельности, требующие напряжения когнитивных функций, памяти, внимания, мышления. Рассматривайте обучение новым навыкам не как учебу, а как тренировку мозговых функций и профилактику долголетия. Ученый Ян Стюарт Гамильтон проводил очень интересные исследования в области психологии старения, изучал влияние возраста на различные биологические функции. В результате исследований он пришел к выводу, что сенсорное зрение, слух, вкусовые ощущения, активность пожилых людей ухудшается не так сильно, как мы привыкли думать. Чуть больше 30% людей старше 70 лет имели проблемы со слухом, около трети старше 60 проблемы с нарушением зрения. Вкус и обоняние же меняются несущественно. И самое главное, если начать тренировать сенсорные функции, не дожидаясь часа X, это поможет продлить их безупречную работу. Тренировать их на самом деле очень просто. Не нужны ни специальные тренажеры, ни время. Допустим, вы услышали по радиомузыку, которую играет оркестр. Попробуйте угадать, какие музыкальные инструменты играют. Кларнет звучит, а Виолончель. Оказавшись на природе, попробуйте различить ее звуки. Ветер в листве, жужжание шмеля, хруст веток. Как правило, природные звуки идут фоном, мы не различаем нюансов. Эти простые упражнения великолепно тренируют слух. А чтобы натренировать зрение, начните с малого. Постарайтесь, глядя на картину художника, найти различия между всеми оттенками зеленого. Или синего. Постарайтесь догадаться, как художник добился такого необычного оттенка. Какие краски смешал. Такое занятие не только захватывает, это еще и омолаживает. Два в одном, ну не чудесно ли? Что касается интеллекта, то так называемый «кристаллизованный интеллект», он отвечает за применение уже освоенных знаний и навыков, остается неизменным, а подвижный интеллект, способность к обучению, установлению закономерности явлений – остается таким же, как в молодости, при постоянной тренировке. Еще одно средство для поддержания тонуса мозга — физкультура. Как показывает исследование, люди, которые занимались спортом около 45 минут трижды в неделю, повышали остроту ума и уровень прохождения интеллектуальных тестов на 20%. А психологам давно известно, что дети, которые были ограничены в движении, имеют небольшое отставание в развитии. Медитация или любой другой вид релаксации очень полезны сохранности мозга. Наши мысли не дают нам покоя. Попробуйте отключить их хотя бы на время. В этом замечательно могут помочь приемы арт-терапии. Купите себе карандаши, краски и рисуйте. Например, Черчилль мог преодолевать приступы тяжелой депрессии, только с помощью рисования. Он так преуспел в своем художественном творчестве, что даже стал выставлять картины для продажи под другой фамилией. И его картины пользовались неизменным успехом. В детстве практически все люди любят рисовать. Что мешает вам начать делать это сейчас? Когда мы рисуем, мы погружаемся в сюжет, что позволяет отвлечься от грустных мыслей и дает возможность мозгу хоть немного отдохнуть. Помните, многие из нас в детстве мечтали стать принцессой и рисовали их в красивых платьях, танцующих на балах. Попробуйте и сейчас. Изобразите себя принцессой. Увидите, как поднимется настроение. Не хотите принцессу? Рисуйте цветы, волшебный сад или трогательных котиков. Рисуйте, раскрашивайте, лепите из пластилина, отвлекайте свой мозг от сложностей бытия. Единственное, что вам нужно – волевое усилие. Небольшое. Подумайте, как хорошо. Ни деньги, ни внешние факторы, ни воля правительства не влияют на то, чтобы вы могли стать энергичными и активными. Все зависит от маленького первого шага, и только вы решаете, когда его делать, и делать ли его вообще. Разве это не замечательная перспектива самостоятельно управлять своей энергией и ни от кого не зависеть? Мы уже говорили о том, и никогда не устанем повторять, что молодость – это не количество морщин, а количество энергии. А ведущую роль в обеспечении организма энергией играет постоянство внутренней среды. Это постоянство обеспечивает нервная, эндокринная и иммунная системы а обеспечивают успешное взаимодействие этих систем – гормоны. Гормоны – это группа соединений, которые отличаются по физико-химическим свойствам и химической структуре. В переводе с древнегреческого слово «гормон» означает «приводящий в движение». На сегодняшний день у человека выявлено и описано более 100 гормонов. Изменения в работе эндокринной системы Ее неспособность регулировать постоянство внутренней среды организма влечет за собой энергетические изменения. А данный факт не способствует молодости и ставит под удар выполнение жизненных планов. Профилактическое посещение эндокринолога – обязательное условие продления молодости. Более того, ведущие врачи антиэйджинг-медицины уверены, что молодость и красота именно с эндокринолога И начинаются. Посетите грамотного врача. Вы вместе обсудите программу профилактики, ту периодичность, с которой необходимо сдавать анализ на гормоны лично вам. Не надо дожидаться подлого клевания жареного петуха. Ведь при нарушении работы эндокринной системы организм дает очень быстрый ответ, и вся его целостная структура начинает рассыпаться буквально на глазах. И не говорите, что вам некогда. Ведь есть известный афоризм, что если у вас нет времени бегать по утрам, вам потом придется искать время, чтобы бегать по врачам. Механизм номер два. анти медицина Смазка для вечного двигателя. На сегодняшний день нет ни одного гарантированного способа жить вечно и оставаться активным. По крайней мере, с точки зрения доказательной медицины. Идут эксперименты по изучению влияния и коротких пептидов, и криотерапии, и стволовых клеток, но пока результаты экспериментов не получены, все эти способы остаются в статусе перспективных. Как правильно проводится эксперимент? Берутся две группы добровольцев, экспериментальная и контрольная. При этом выборка должна быть внушительной, никак не меньше тысячи человек. Проводят начальные замеры, а потом экспериментальная группа начинает принимать антиэджин-таблетки. Контрольная группа их не принимает. Если те, кто принимал таблетки, дожили до 120 лет, а те, кто не принимал, дожили до 95, значит урана средство, существенно удлиняющее жизнь. Далее идет обработка экспериментальных данных, проверка на безопасность, работа над устранением побочных эффектов, публикации, патенты, внедрения в производство и так далее. Пока же случаи такого массового долголетия не обнаружены, эксперимент считается незавершенным. А значит, нельзя сказать, стволовые клетки способствуют долголетию. Можно говорить о том, что они могут способствовать увеличению продолжительности жизни. Но это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Сегодня мы наблюдаем расцвет антиэджин-медицины. К сожалению, многие вкладывают в это слово совсем не тот смысл. Антиэджин-медицина – это направление профилактической медицины, которое занимается предупреждением возрастных изменений в организме. Предупреждением. Развитию этого направления способствовал прорыв в области генетики, биологии, нанотехнологий. Расшифровка генома человека позволила пересмотреть подходы врачей к профилактике заболеваний. Теперь стали учитывать индивидуальные особенности человека, и медицина развернулась от общих рекомендаций к частным, от предложений способов лечения к способам профилактики. Врач антиэджин медицины предложит вам индивидуальную программу по коррекции образа жизни. Увеличению продолжительности жизни способствовало и улучшение условий труда, снижение смертности от инфекционных заболеваний, изменение условий жизни, повышение ее качества. Значит, и старые профилактические методы и технологии оздоровления претерпевают изменения. Грамотный врач антиэджин медицины, успешно владеющий всеми новейшими инструментами профилактики возрастных изменений, поможет вам увеличить активный период жизни. С чего начинается прием? Врач соберет ваш подробный анамнез – Чем болели ваши родственники? Если их нет в живых, то уточнит причину смерти. Чем вы болели в детстве? Как проходило ваше развитие в онтогенезе? Если у вас есть собственное медицинское досье, это просто великолепно. Наблюдение состояния здоровья в динамике существенно поможет врачу оценить ваше состояние. Далее вам предложат пройти генетическое тестирование. Это желательно сделать, чтобы профилактика старения уподоблялась снайперским выстрелом, а не ковровым бомбардировкам. Затем врач определит ваш биологический и психологический возраст, обсудит ваши пищевые привычки, проведет общеклинические иммунологические исследования, исследования гормонального статуса. Эти данные позволят ему определить, какие изменения уже произошли, каким образом можно замедлить их интенсивность, а также как предотвратить дальнейшие увядания организма, что сделать, чтобы внешние проявления были практически незаметны. Возрастные изменения не наступают вдруг, они происходят постепенно, для них характерно следующее. Гетерохронность, пожалуй, самое важное – Возрастные изменения не наступают одновременно во всех тканях и органах. Учитывая компенсаторные возможности организма, улучшение состояния отдельной системы автоматически подтянет улучшение работы других систем организма. Гетерокатевтенность. В организме происходит подавление одних и активация других возрастных процессов. Гетерокинетичность. Скорость развития возрастных изменений в различных органах и тканях будет не одинаковой. Гетеротропность – выраженность возрастных изменений в различных органах, тканях и системах будет различной. Врач антиэджин медицины обязательно учитывает эти факторы. Так же, как и ваши индивидуальные морфологические и генетические особенности. Что же получится у вас в итоге? Изучив результаты тестов и анализов, вам предложат индивидуальную программу коррекции образа жизни. Например, генетическое тестирование показало высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, который увеличивается при вегетарианском питании. Значит, рацион должен быть скорректирован с учетом стимулирования кардиозащитных механизмов, но вегетарианство вам противопоказано. Также на основе тестирования вам может быть предложено исключить взаимодействие с определенными химическими веществами и избегать приема определенных лекарств. Кстати, с помощью генетического тестирования вы можете с радостью узнать, что, например, любимое жареное мясо не вызовет в вашем организме существенных возрастных изменений. И, конечно, если ваш биологический и психологический возраст значительно превосходит паспортный, то в программу коррекции обязательно будут включены мероприятия для его нормализации. Так, с помощью современного подхода к здоровью в рамках антиэджин-медицины, с помощью индивидуальной программы коррекции возраста, можно добиться увеличения биологического возраста с течением времени. Механизм номер три. Смейся, паяц. Что сделалось смешным, не может быть опасным. Вольтер. Ничто не создает таких эмоциональных предпосылок для реализации механизмов старения, как постоянное недовольство собственной жизнью, раздражение на окружающую действительность, беспрестанное осознание несправедливости мироустройства. Но давайте честно признаем, мы сами делаем очень много для того, чтобы наша тревожность и неудовлетворенность росла в геометрической прогрессии. С какой целью мы постоянно смотрим боевики и пугающие новости? Если про одно событие, например, пожар, вам будут рассказывать 10 каналов в течение дня, да еще и не единожды, то может сложиться впечатление, что пожар – неотъемлемая часть жизни. Возникнет страх, который может перерасти в фобию, а это уже требует длительной помощи психотерапевта. Вам это надо? Тогда почему телевизор гудит у вас дома, не переставая? Поменьше смотрите современные боевики и меньше читайте газет. Помните профессора Преображенского. Положительные эмоции идут на пользу как внешности, так и здоровью. Во многих больницах Америки на стенах висят жизнеутверждающие комиксы, а больным в качестве терапии показывают веселые комедии. И согласно статистике, процент выздоравливающих в таких учреждениях намного выше. Добавляйте в свою жизнь больше смеха и юмора. Взгляд на сложную ситуацию под углом иронии и сарказма часто помогает пережить сложный момент жизни. Смейтесь больше. Когда человек смеется, его мозг выделяет специальные гормоноподобные вещества – эндорфины. А эндорфины являются естественными болеутоляющими средствами. Кроме того, они оказывают стимулирующее воздействие на нашу иммунную систему. Смех способствует активизации дыхания, что, в общем-то, очень полезно для наших легких и сердечно-сосудистой системы. Смех снижает уровень гормонов стресса, что не может не сказаться благотворно на нашем здоровье в целом. И, между прочим, после смеха возрастает способность концентрации внимания. Очень важная информация для занудливых трудоголиков, уверенных в том, что только большое количество пота на лбу гарантирует положительный исход дела. Заработал невроз на работе – «Молодец, хорошо работаешь». Сделал перерыв на обед, да еще во время перерыва расслабился, почитал веселую книжку и посмеялся от души, чувство вины может отравлять жизнь несколько дней. Как это ни странно звучит, но смех в своей жизни вы должны планировать так же, как вы планируете рабочие дела, походы по магазинам или в салон красоты. Положительное самоподкрепление организму просто необходимо. Иначе неблагоприятные факторы воздействия внешней среды могут довести вас до депрессии. Как там планировал барон Мюнхгаузен? Ежедневно в 16.00 подвиг? Вот и вы планируете заранее положительные подкрепления. Запасайтесь на выходные добрыми семейными комедиями. Заранее покупайте билеты на юмористические концерты. Пусть у вас под рукой всегда будет сборник юморесок или анекдотов. Самое главное — не позволить страху или стрессовой ситуации взять над вами верх. Обучайтесь навыкам психологической саморегуляции собственного состояния. Иногда положительное подкрепление, условно говоря, высасывается из пальца. Оно опирается не на логику вещей, а наоборот строится вопреки ей, но, тем не менее, это работает. Вспомните историю развода Николь Кидман и Тома Круза. Конечно, Кидман было больно и тяжело, развод — далеко не самая приятная вещь на свете. А тут душевная боль усугублялась вниманием прессы. Об их разводе сообщали практически все новостные каналы. И как отреагировала Кидман на бестактный вопрос корреспондента о том, как она себя чувствует? Она ответила, что может, наконец, ходить на высоких каблуках. И потому все не так уж плохо. Актриса продемонстрировала классический пример на первый взгляд нелогичного, но в ее ситуации просто спасительного положительного самоподкрепления. Взгляд на сложную ситуацию под углом иронии и сарказма часто помогает пережить сложный момент жизни. Многие эпизоды нашей жизни кажутся нам трагичными только в момент свершения. По прошествии какого-то времени эти события уже осознаются нами по-другому. Вспоминая через 5 лет, как соседская собака в порыве радости поставила свои грязные лапы вам на плечи, вы будете реагировать иначе, и, скорее всего, со смехом станете рассказывать об этом. Все мы помним из детства, что 15 минут смеха заменяют стакан сметаны, но это еще не все. Смех на 10% увеличивает работоспособность. На 20% ускоряет обмен веществ в несколько раз увеличивает выработку эндорфинов в головном мозге, так называемых гормонов счастья. После 15 минут смеха давление снижается на 15-20 мм ртутного столба. Почаще задумываетесь, а не слишком ли мало вы смеетесь в последнее время? Может, вы стали слишком хмурыми и грустными под тяжестью проблем? И разве хмурое настроение будет способствовать их решению? Есть избитый афоризм, что жизнь — это театр, а вы ее режиссер. Какую пьесу собственной жизни вы напишете, комедию или трагедию, зависит от вас и вашего чувства юмора. Вы в любом случае несете ответственность за собственную жизнь. Вы и только вы. И расплачиваться за жизненную стратегию вам придется, что называется, из собственного кармана. Так что относитесь к каждому поступку. Каждый запятой своей жизни более чем ответственно. И уж, конечно, не надейтесь, что положительные эмоции вам кто-то обеспечит. Откроем маленький психологический секрет. Когда человек находится в состоянии стресса или повышенной тревожности, он легко поддается внушению. А теперь проследите цепочку. Фильм-боевик. Повышение тревожности. Повышение внушаемости. Реклама товара. Желание этот товар купить. Если вы посмотрите рекламный ролик о необходимости покупки в благодушном, веселом настроении, то информация о товаре может просто пройти мимо вас. Если же вас перед рекламой как следует разогреть, увеличив вашу тревожность, то рекламное сообщение может задеть ваши эмоциональные струны. И ничего личного, только бизнес. Законы социальной психологии, которые еще в прошлом веке были описаны Лебоном и московичи. Смейтесь больше. Смех не только укрепляет ваше здоровье, повышает качество жизни, он еще является и экономическим фактором. Механизм номер четыре. Живительная сила упражнений. Конечно, рассказывая о здоровье, мы не могли обойти стороной тему физической активности. Вы замечали, что на начальном этапе у любого, кто пришел в фитнес-клуб, энтузиазма хоть отбавляй. Сразу бросаются в бой, как комиссары в пыльных шлемах, посещают зал ежедневно, занимаются по три часа. При этом сразу, кто бы сомневался, садятся на жесткие диеты. Так хочется увидеть быстрый результат. Далее, как под копирку. Занятия начинают пропускать, их продолжительность уменьшается – Диеты нарушают. А потом ничего не происходит и вряд ли что-нибудь произойдет. Почему? А потому что ресурсы нетренированного организма оценены неправильно. Возникает перенапряжение и, как следствие, быстрое истощение энергии. Ее начинает не хватать для дальнейшей работы с собственным телом. Кстати, как показывают эксперименты на животных, Физическое перенапряжение способствует, наоборот, не увеличению продолжительности жизни, а ускоренному старению. Если вы в последний раз занимались физкультурой в школе или институте, то любые тренировки для вашего организма – большой стресс. Не пытайтесь обрести хорошую физическую форму усиленными темпами. Чрезмерные физические нагрузки только истощают организм. В первое время посещайте тренажерный зал не чаще двух раз в неделю, так как каждой группе мышц необходимо минимум 72 часа на восстановление после тренировки. Запомните, что чем сильнее натренированы мышцы, тем больше понадобится времени на их восстановление. Когда тело привыкнет к нагрузке, вы это сразу почувствуете, то можно увеличить количество посещений до трех раз в неделю. Для максимального достижения эффекта лучше заниматься в одни и те же дни недели и приблизительно в одно и то же время. Первые тренировки должны быть направлены на повышение общей выносливости организма. Очень хороша аэробика или другие кардионагрузки. Они помогают увеличить способность организма переносить физические нагрузки и быстрее восстанавливаться после нагрузочного стресса. Но начинать любую тренировку во избежание травм необходимо с разминки, чтобы обеспечить прилив крови к мышцам. А заканчивать ее обязательно упражнениями на растяжку и дыхательной гимнастикой. Мы предлагаем вам один из вариантов комплекса физической активности. Комплекс рассчитан на здоровых людей, которые не преследуют цели кардинально похудеть или стать олимпийскими чемпионами. Он рассчитан на тех, Кто хочет подтянуть мышцы, обеспечить приток энергии. 7 дней. Программа физических нагрузок, продлевающая молодость. Если в целом ваше состояние здоровья удовлетворительное, и вы хотите восстановить собственную энергетику, то лучший способ – грамотный подбор физических упражнений и правильное питание. Чтобы занятия вошли у вас в привычку, старайтесь заниматься регулярно не менее трех недель. Ровно столько времени необходимо нашему мозгу, чтобы запомнить новую привычку. Понедельник. Никогда не начинайте новую жизнь с понедельника. После расслабленных выходных для новых свершений требуется большое волевое усилие. Если вы не уверены в силе собственной воли, то лучше понедельник оставить как день вхождения в новую жизнь. Утром лучше ограничиться растяжкой, самая простая из школьных уроков физкультуры. Ноги вместе, колени прямые. Постарайтесь достать руками до пола. Сделайте 5-7 таких попыток. Во время утреннего душа тело разотрите мочалкой из натуральных волокон. Кровь быстрее побежит по артериям, а значит приток энергии вам обеспечен. Вторник. Посетите тренажерный зал. Начинайте с часовых занятий. Кардиотренажеры плюс силовые упражнения плюс растяжка. Лучше обратиться к инструктору, занятия будут намного эффективнее. Если вы категорически не хотите этого делать, то воспользуйтесь специальной литературой. Не забывайте про разминку, минимум 10 минут. Лучше использовать разные кардиотренажеры в рамках одного занятия. 10 минут – беговая дорожка, 10 минут – грибной тренажер, 10 минут – эллиптический тренажер. Часто в возрасте после 40 у женщин, даже у тех, кто имеет неплохую фигуру, Появляется дряблый живот. Это связано с ослаблением мышц пресса и тонуса кожи. Однако чрезмерная силовая нагрузка на косые мышцы живота может привести к увеличению объема талии. Работа с большими весами приводит к утолщению прямой мышцы живота. Поэтому любые упражнения для обретения красивого рельефа должны включать большое количество подходов, не менее 5, и минимальный вес. Завершать комплекс упражнений растяжкой в течение 10-15 минут обязательно. Среда. Ваши мышцы нуждаются в восстановлении. Сегодня пусть ваша активность ограничится утренней растяжкой. Кстати, ее можно разнообразить и увеличить продолжительность до 10-15 минут и не слишком интенсивной пешей прогулкой. Пройдите пешком лишнюю остановку или просто прогуляйтесь в среднем темпе в течение 20-30 минут. Четверг. Продолжайте восстанавливаться. В четверг практически повторяется физическая активность среды. Но если есть возможность добавить массаж, самый обыкновенный, то будет просто замечательно и мышцам хорошо, и психике. Пятница. День физкультурника, как во вторник. Можно опять пойти в тренажерный зал. Можно заменить другими видами физической активности – танцами, бассейном. Только это обязательно должны быть нагрузки. В бассейне не купайтесь, а интенсивно плавайте. Во время занятий танцами старайтесь нагружать все мышцы тела. И не забывайте про разминку и растяжку. Суббота. Вы восстанавливаетесь после недели непривычных физических нагрузок. Можно просто ограничиться растяжкой в течение 10-15 минут. Вы уже молодец. Расслабляйтесь. Не надо нагружать себя сверх меры. Перенапряжение еще никогда не приводило к положительному результату. Воскресенье. Прогуляйтесь в течение двух часов в умеренном темпе. Лучше с любимым человеком. Можно в парке. Можно посетить интересные исторические места города. Это будет и физическая активность, и общение, которое, как известно, укрепляет отношения. Убьете сразу двух зайцев. Через 21 день пересмотрите свои физические нагрузки. Прислушайтесь к собственной интуиции. Если вы чувствуете, что можете увеличить нагрузку, начинайте ходить в тренажерный зал не два, а три раза в неделю. Если вы пока не готовы, значит, продолжайте заниматься в том же темпе. Или пересмотрите саму суть занятий. Например, ходите только в бассейн или смените тренажерный зал на занятия йогой. Помните, что успешных занятий спортом без любви не бывает. И если вы совершенно не воспринимаете силовые нагрузки, не насилуйте себя. Если тело подает вам подобный сигнал, не игнорируйте его. Наш организм лучше знает, что для него полезно.